Глава пятьдесят девятая. Дракон и картошка. «Я дракон, а не трактор», — возмущался дракон, окидывая взглядом намеченный объем работ. «Ба, ну куда тебе столько? Это же целое поле». «Три поля», — поправила его родная бабушка и принялась перечислять. «Картошечка, огурчики, помидорчики и перчик». «Бабуль, да куда столько?» «Кушать». «Так, дорогу профессионалу». К ним по полю шагали ведьма и драконица, которая несла в лапах корзинку с пакетиками семян. Обе вежливо поклонились драконовой бабушке, старушку уважали всеми королевствами. попробую ее не уважь. Что мы хотим сажать?» «Тут сорокодневку, тут розовую, а тут сорт колобок», — начала загивать пальцы бабушка. «А цветы?» — робко уточнила драконица. «А цветочки в саду?» Старушка откинулась в кресле качалки и завернулась в плед. «Я там специально для тебя целый уголок выделила. Сажай, что хочешь». «Спасибо», — польщенно заулыбалась гостья. Она очень нравилась бабушке, и та с удовольствием приглашала ее на чай с малиной. «Значит, по плану у нас картошка», — щелкнула пальцами ведьма. В воздух тут же поднялся целый сноб искр, и она смущенно кашлянула. «Тащите сюда мешки с посадочным материалом», «Бабушка, вот вам магические камушки, разметьте границы сортов». «А дальше?» — уточнил заинтригованный дракон. «А дальше мы будем творить волшебство». Его подруга задорно подмигнула остальным. «Самопосадка картошки. Все по науке, на нужную глубину и расстояние. Крылатые огородники восхищенно замерли. Перед ними открывались невиданные перспективы. А самоокучивание и самопрополка будут?» осторожно уточнила старушка. «Ну, конечно», — пообещала ведьма. «Разойдись, сейчас начнется». Драконы послушно разлетелись кто куда. Бабушка, мурлыкая под нос мелодию старинного вальса, пошла ставить чайник и доставать лучшее земляничное варенье. Такое решение сельхозработ непременно требовало торжественного чаепития. «А какой же чай без варенья?»